Содержание. Часть 1. Обесцененное наследие Сервантеса. Часть 2. Беседа об искусстве романа. Часть 3. Заметки по поводу лунатиков. Часть 4. Беседа об искусстве композиции. Часть 5. Где-то там позади. Часть 6. 57 слов. Часть 7 выступление в Иерусалиме, роман и Европа. Конец содержания.